Глава пятая «Что такое?» — выпалила Кристи во все глаза, таращась на меня. «Впереди засада», — проговорил я четко. «Цель — я». Девушка замерла. Я видел, что она порывается спросить, откуда я знаю. Однако смогла сдержать этот порыв и напряженно кивнула, принимая полученную информацию. «До дома недалеко. поезжая кружной дорогой. Машину оставь на подземной парковке», — продолжил я. «Как приедешь, попроси дежурного помочь донести покупки. Только денег ему дать не забудь». «Разумеется», — серьезно кивнула девушка. «А ты пойдешь, да?» «Ну, хочется же узнать, кто там так жаждет отправить меня на тот свет». Весело усмехнулся я. «Не бойся, все будет хорошо. Я ставлю с тобой Файю на первое время, но потом она вернется ко мне». Я раскрутил энергию из своего сосредоточения, вливая ее в зверюгу. «Йоу!» — махнула крылом Фая, став видимой в ногах у Кристины. «Ой!» — удивленно выпалила девушка, увидев дракониху. «Ой!» — повторила она, громче повернувшись ко мне. Я переодевался прямо на водительском сиденье. Очень не хотелось порвать новые шмотки, за которые я отвалил огромные деньги. «Все, удачи!» — махнул я дамочкам и быстро вышел из машины. Мы остановились на обочине на оживленном проспекте. По обе стороны от шестиполосной дороги тянулись массивы жилых многоэтажек, на первых этажах которых располагались разноцветные магазинчики. По тротуарам прогуливались толпы прохожих. Любопытно, наблюдают ли недруги за мной прямо сейчас. С этой мыслью я направился в ближайший двор. Там, скрывшись за кустами, растворился в мире, а затем вновь вернулся на проспект. К этому моменту Кристина как раз немного пришла в себя и заняла водительское место. Движок заревел всем своим огромным табуном лошадиных сил, и БМВ резко сорвалась с места. Машина быстро перестроилась в левый ряд, лихо развернулась и, ревяно всю округу, понеслась обратно. Метров через сто Кристи сбавила скорость и, включив правый поворотник, остановилась на светофоре. «Если что случится, сразу дай мне знать», — мысленно велел я драконихе. «Ай, да не парься ты!» — тут же отозвалась она. «Не мешай девчонкам кататься». Тоже мне девчонка нашлась. Выдохнув, я чуть прикрыл глаза и вновь прислушался к собственным ощущениям. «Ага, жажда крови нет. А жажда убийства, скажем так, ее много. То есть жажда разных людей сливается в общий фон. И фон этот довольно холодный. Есть в нем яркие вспышки, но в основном люди хотят убить меня расчетливо. Короче говоря, сейчас они просто выполняют свою работу. За мной пришли исполнители». И тут на сцену выходит главный вопрос, который я с радостью задал бы им. «Чьих будете твари?» Я побежал по направлению к жажде. На ближайшем перекрестке свернул налево. Именно так я бы и проехал на машине. Это самый удобный путь до ЖК Жуковка. И всякий раз, когда я еду домой из этой части города, я его и выбираю. Хочется верить, что других засад не будет. А если они и есть, враг не станет атаковать машину, пока не идентифицирует меня в ней. Но в крайнем случае Фая создаст огненный купол и защитит Кристину. Кристи девочка сильная, просто так не помрет. А пока она жива, я все смогу исправить своим семейным даром и излюбленным комплексом умений. Я оказался на узкой улочке. Дорога тут была двухполосная. На обочине стояла цистерна, а чуть впереди на другой обочине. Грузовичок, обклеенный логотипами популярной продуктовой торговой сети Шестерочка. Ага, значит, две машины должны были взять нас в коробку. Что дальше? Вон в тех микроавтобусах полно народу, да? От грузовичка шестерочки фамила жажда убийства. Подойдя к грузовику поближе и приглядевшись к нему, я понял, что в грузовике аккурат под буквами «Е», «Ё» и в центре главного символа торговой сети, огромные цифры 6, есть прорези. Выглядит, как артиллерийские порты на старых парусных кораблях. «Шестерочка» в любой момент готова дать бортовой залп по своей цели. Главное, чтобы не просрочкой, остальное и пережить можно. «Что ты сказал? Как исчезли?» Процедил сквозь зубы крупный мужик в черной футболке, на которой был изображен тиранозавр, пьющий водку из горла, а под ним яркая надпись Завр". Сам же мужик в одной руке держал открытую бутылку пива в специальном бумажном пакете, а во второй — кнопочный телефон. Мужик был здоровым и бритоголовым. И черные зеркальные очки нацепил задом наперед, так что они сейчас прикрывали его бычью шею. Довершала образ правая рука, забинтованная аж до рукава футболки. Он вполне мог бы сойти за обычного новосибиричанина, отдыхающего после трудового дня, если бы от него не разило избытком жизненной энергии. Мужик имел крепкий четвертый ранг метки. «То есть, третий пост сообщил, что они проехали мимо, а вы до сих пор их не видите?» — повысил голос отказавр. «Что? Что значит, возможно, развернулись?» «Хм, получается, наблюдатели не заметили, как развернулась моя БМВ. Они только предположили...» Я чуть ли не вплотную прижался к Ватказавру, чтобы лучше слышать, о чем там ему говорят, и услышал приглушенную трель. «Жди! Вызов по другой линии!» — рявкнул водказавр. Взглянув на экран смартфона, он нажал толстым пальцем на зеленую кнопку и быстро произнес в трубку. «Только не говори мне, что они уже на месте!» — крикнул он. «Да, господин!» — донесся до меня голос его собеседника. «Машина цели проехала мимо нас по направлению к ЖК!» вотказавр раздраженно цокнул. «Понял, отбой!» Он скинул оба вызова, и горе сну ставился в безоблачное летнее небо. «Совпадение», — тихо проговорил он, — «или нас кто-то сдал». Ватказавр хмуро огляделся по сторонам. Его взгляд зацепился за щупленького мужичка в огромных очках, который шел по тротуару на противоположной стороне с пакетом шестерочки в руках. Мужичок вздрогнул, заметив взгляд Ватказавра, и свернул в ближайший двор. «И какого хрена нам приходится бегать за этим мальчишкой?» Вздохнул Водказавр. Он вновь уставился на экран смартфона, затем зашел во вкурсе и в беседе под названием «Пацанские посиделки» написал «Отбой, мужики. Максона не отпустили. В следующий раз собираемся». Через пару секунд я заметил, как сразу трое прохожих уставились на экран своих телефонов. В этом тихом переулке сразу стало как-то особенно оживленно. Грузовик шестерочки запыхтел движком, а вот козавр поплелся к его пассажирской двери. Недолго думая, я запрыгнул на крышу грузовичка. Удобно разместившись, я достал свой смартфон и, найдя номер Кристины, быстро написал. «Родная, у меня все хорошо, просто задерживаюсь. К ужину не жди, ложись спать без меня». а затем, растянувшись на крыше и подложив руки под голову, уставился на темнеющее небо. О, Фая вернулась. Отлично, теперь и повоевать можно. Пока мы ехали, я решил поискать в интернете информацию о торговой сети «Шестерочка». Удивился, когда узнал, что эта сеть не только торгует продуктами в собственных магазинах, но и развозит крупные заказы по разным частным объектам. А значит, со стороны выглядело вполне естественно, что грузовичок «шестерочки» заехал на территорию какой-то отдельно стоящей базы в пригороде Новосибирска. «Та да, еще глушь», — отозвалась Фая, когда я выпустил ее на разведку. Она поднялась на высоту и осмотрелась. Подробности будут, — осведомился я. «Лес, много леса, ручеек, гравийка. Но ты это уже и сам знаешь, опа. «Герб ты тоже видел на воротах. Правда, такие гербы тут и на зданиях». «А есть что-нибудь, чего я еще не видел?» — с нетерпением спросил я. Грузовичок как раз остановился возле трехэтажного здания. Одновременно распахнулись обе двери его кабины и задняя дверь грузового фургона. «Стрельбище тут есть, полоса препятствий и спортивные снаряды», — ответила Фая. из кузова грузовичка вывалились бойцы в тактических костюмах и масках цвета городской камуфляж это военная база опа резюмировала фая да вот только чья я не знал кому принадлежит герб развешенный здесь на каждом углу вроде бы когда то я его раньше видел хотелось бы сразу проверить в интернете но вы на подступах к базе интернет отвалился «Напоминает поездку на тот странный завод, где людишек как товар привезли даже?» Оживленно спросила Зберюга: «Завод или фабрика? Без понятия, как называть то заведение. Я не сразу вспомнил о нем и думал, что стоит туда как-нибудь наведаться. Сейчас мы с Фаей гораздо сильнее, чем раньше, и вполне способны вдвоем навести там шороху». Вот только я до сих пор не решил, как лучше это сделать, чтобы получить большую выгоду. Да и узнать, кому принадлежит та фабрика, у меня не получилось. Ее хозяева из тех аристократов, которые предпочитают лишний раз не афишировать свою собственность. Что неудивительно, учитывая, чем на их фабрике занимаются. Здесь же на военной базе все иначе. Я бесшумно спрыгнул с крыши и пошел следом за водказавром. Лидер группы, выезжавший на мою ликвидацию, поднялся на второй этаж и, отперев дверь ключом, вошел в небольшой квадратов в двадцать, чистенький кабинет. Первым делом он направился к платяному шкафу и переоделся в брюки и белую рубашку. Черную футболку водкозавра мужик заботливо повесил на плечики и убрал в шкаф. Затем он уверенной походкой вышел из кабинета. Мужик едва ли не маршировал, пока шел по коридору. и лицо такое решительное сделал. Он вошел в открытую дверь на третьем этаже. Я не отставал от него ни на шаг. «Юрий Петрович!» — проворковала блондинка с красивыми шелковистыми волосами и грудью размера эдак пятого. Она посмотрела на вновь прибывшего поверх очков пустышек и томно поведя рукой указала на дверь смежного кабинета. «Его сиятельство ждет вас!» «Благодарю, Анджело», — резко ответил бывший водказавр и отворил дверь. Переступив порог, он склонился в поясном поклоне и выпалил. «Прошу прощения, господин, я облажался. Цель ушла». Я едва успел зайти внутрь, так быстро захлопнулась дверь. Оглядывая кабинет, я едва не присвистнул. Большое пространство, на глаз шестьдесят квадратных метров, массивная дорогая деревянная мебель. И то, и другое обычное дело не удивляет, в отличие от фотографий на стенах. Хозяин кабинета, низкий мужчина с узкими плечами и крупной, похожий на дыню головой, явно очень любил себя, ибо все стены были завешаны его фотографиями. И ладно те, где он запечатлен с другими аристократами или в окружении красавиц, приемлемо, когда ты выставляешь на показ для партнеров и подчиненных свои связи, но... Но, как минимум, на половине фоток мужчинка был изображен в гордом одиночестве. Иногда топлес. Кстати, на массовых фотках хозяин кабинета был самым низким. Мне кажется, в нем даже метра шестьдесят не будет. «Выпрямись, Юра!» — взвизгнул он. «Блин, как же его голосок уши режет. Мы впервые встретились, а мне уже хочется прибить этого недомерка». «Спокойно». Не хватало еще потерять контроль над собой и вернуться в мир раньше времени. «Давай его спалим!» — зверюга разделяла мои эмоции. «Вряд ли у тебя получится это легко», — заметил я. «Я буду стараться», — стояла она на своем. Хотя я уверен, но она прекрасно понимает, что если мы вступим в бой с хозяином этого кабинета, нам придется с ним повозиться. Несмотря на свою несуразную внешность и мерзкий голосок, этот мужчина не уступает по силе метки полковнику Игнатову. А глядя на золотой родовой наруч оруженосец, инкрустированный рубинами, который полностью накрывает левое предплечье носителя, могу с уверенностью сказать, что и артефакты у него первоклассные. «Блин, теперь еще сильнее хочется его убить». Пока я размышлял, Юрий рассказал своему господину о том, как разминулся с нами, как мы свалили и как он принял болевое решение возвращаться, несолоно хлебавши. — Сбежал мелкий червяк! — выслушав вассало, взвизгнул мужичонка. — Что ж, я прощаю на этот раз твою оплошность, Юра! — Благодарю, господин. — Но в следующий раз, чтобы все было идеально! — он стукнул кулачком по столу. «Это что же это получается? Гильдия облажалась, мои бойцы его упустили. Как мне после этого в глаза ордену смотреть? Они ведь могут психануть и сами прикончить его. А я не хочу, чтобы гости занимались грязными делами в нашем городе Юра». «Я понимаю, господин. Прошу меня простить, господ...» «Хватит!» — взвизгнул мужичонка и махнул рукой, будто назойливую муху отгоняет. «Иди уже!» Юра еще раз поклонился, развернулся, сделал пару шагов, потянулся к ручке двери. «Стой!» — вновь зазвенел мерзкий голос. «Зайди в четвертый ангар к Грише!» Мужичонка довольно осклабился и хмыкнул. «Хей, глянь, что нам Шрайеры прислали! Удивишься!» В очередной раз поклонившись, Юра быстро покинул кабинет своего господина и поспешил прочь из здания. Не отставая от него ни на шаг, я попытался припомнить, кто же такие Шрайеры. откуда я о них слышал. Хм. А, ну от Тимура же. Обрусевшие немцы, занимающиеся алхимией. Род, по-моему, баронский, но, как сказал Тимур, работающий во многих городах империи. Порой случается, что и бароны могут за пояс заткнуть графов, а то и князей. Ваше благородие. Склонились в поклоне перед Юрой двое бойцов с автоматами. Они стояли возле высоких ворот кирпичного здания, на стене которого была черная краской и выведена жирная цифра четыре. «Велел не пропускать посторонних?» — нахмурившись, спросил Юрий у дежурных. «Так точно, ваше благородие?» «Ясно. Я от его сиятельства. Вас не смеем задерживать». Склонились караульные, и один из них ключом отпер маленькую дверь в правой воротине. И вновь я едва успел нырнуть следом. Едва дверь позади захлопнулась, по ушам ударил оглушительный рев. «Это еще что за...» — процедил сквозь зубы Юра, ускорившись. «Кого они там опять притащили?» Ответ мы с Юрой и отказавром получили, пройдя метров пятнадцать по прямой. В этой части длинного здания с левой стороны имелась перегородка. Она мешала разглядеть, кто же так громко рычит. «Хаос нерушимый! Что они сделали с моим мальчиком?» выпалила зверюга и прислала мне мыслеобраз, как она схватилась крыльями за голову. Вновь проревел на весь склад десятиметровый красношкурый динозавр. Он раздраженно ударил по бетонному полу тяжелым толстым хвостом. Внешне он напоминал местных тиранозавров, выглядел точь-в-точь, точь, как их рисуют художники в энциклопедиях. Правда, мне доводилось в Лондоне видеть макет тираннозавра. Тот доисторический ящер был крупнее, и шкура у него не такого лавового оттенка. «А ну, заткнись!» Рявкнул на монстра высокий чернобородый мужик и хлестанул его по бедру артефактной плетью. Монстр рыкнул, оскалился, но Ярица прекратил. Он недобро уставился на приближающегося Юру и начал подергивать губой. «Чувствует тебя», — заметила Фая, уже позабывшая, что только что пыталась изображать из себя крестного отца всех огненных тварей. «Эх, ведь она даже не смотрела этот фильм». Тоже мне, насидится в этом своем интернете с планшета, а потом мемными фразочками разговаривает. «Юра, здорово!» — махнул вновь прибывшему чернобородый мужик с артефактной плеткой. «Как тебе эта тварь? Твои ставки долго продержатся под контролем?» «Не знаю, Гриша», — поморщился Юра, пожимая руку здоровяку и хмуро поглядывая на монстра. «Из какой аномалии? Погибель?» «Хэх, погибель плюс. А может, и вовсе слабый мор. Интересный экземплярчик. Жду не дождусь, когда она взбрыкнет, чтобы прикончить и подкачать метку». Григорий жадно потер тыльную сторону правой ладони. «Держи себя в руках!» — рявкнул Юра. «Его сиятельство велел изучать. Вот и изучаем до последнего. Не сорвись!» «Ай, да ну тебя!» — махнул рукой Григорий. «Все ему верные вассалы своего господина, но ты постоянно за похвалой к нему лезешь. Как кошка ластишься, ей-богу. А доверяет он все равно больше Эдгару». Юра поморщился, а чернобородый, глядя на это, продолжил давить на товарища. «Да-да, пока ты бегаешь за всякими зелеными дворянчиками, Эдгар по приказу господина что-то серьезное мутит. Без понятия что, но глаза у него и его отряда горят». Как-то раз я слышал, он себе под нос бубнил что-то вроде «это будет шоу». «Эх!» — мужик махнул рукой и сменил тему. «Ты это как? Прикончил этого дворенчика? Не зря сегодня парней собирал». Ответить Юрий не дал заревевший динозавр. Монстр фыркнул, а из его рта вырвалось небольшое огненное облако. «А ну заткнись!» — рявкнул Григорий, вновь ударив монстра. «А то не получше этого!» Он потряс прозрачным зип-пакетом, в котором была какая-то мерзкая на вид кашица. Огненный ящер тяжело задышал, а глазенки у него забегали, как у собаки, при виде вкусняшек. Оставив Фаю кружить в невидимости над мужиками, я подошел к монстру сбоку и положил ладонь на его лапу. Монстр вздрогнул и завертел головой. «Эх, еще совсем недавно я не мог одновременно лечить людей и сохранять невидимость. Не уверен, что и сейчас смогу осуществить долгое и сложное лечение, если я растворен в мире. Но с этим огненным ящером дело обстоит иначе, и его не нужно долго и упорно лечить. Достаточно лишь выжечь паразитирующую сеть на его энергетических контурах». Я чувствую ту гадость, которая заставляет его подчиняться этим людям. Достаточно одного мощного импульса, сконцентрироваться и... Дальше все произошло в мгновенье ока. Монстр больше не мог терпеть мое незримое присутствие и оглушительно заревел. Григорий рявкнул на него и замахнулся плеткой... Я выпустил из ладони могучий импульс семейного дара, усиленный проклятием пространства и времени. Когда плеть ударила по монстру, он взревел еще громче. Огненный ящер вмиг забыл обо мне. Перед ним был обидчик. Человек, еще не понявший, что больше он не властвует над этой тварью. «Фая, жги!» — мысленно закричала я. А через секунду два огненных создания атаковали двух отмеченных четвертого ранга сразу с двух сторон. Да будет пламя!